Глава 9. Пол провел нас через длинный крытый въезд, который вел от парковки во внутренний двор мотеля. Бронвин толкала машину следом. Где-то на полпути мир ускорился, и сумерки внезапно сменились днем. Мы вышли в прохладное ясное утро. Аккуратный чистый мощеный двор окаймляли жилые корпуса, выкрашенные в ослепительно-розовый цвет и почти новые. Никакого брезента на крыше не было, Бассейн сиял голубизной, ржавый мусор со стоянки тоже куда-то делся, вместо него там стояли машины пятидесятых и шестидесятых годов, навехенькие и блестящие. Конец шестидесятых или начало семидесятых, вот где мы оказались. «Вход в петлю сделан так, чтобы пропускать машины», — восхитился Миллард. «Как это современно!» — я догнал Пола. «Окей, вот мы и здесь. Теперь ты ответишь на наши вопросы?» «Лучше задайте их мисс Билли», — сказал он, — «это одна тут всем заправляет». Он повел нас через двор, встоявший отдельно бунгало. На табличке рядом было написано «Офис». «Можешь оставить машину», — сказал Пол Бронвин, — «никто ее тут не тронет». Она перестала толкать наш Астон и в припрыжку догнала группу. По эту сторону петли были и другие люди. Пара стариков сидела у бассейна и разгадывала кроссворд. Они отложили газету и проводили нас любопытными взглядами. В другом бунгало шевельнулась штора. Какая-то женщина смотрела на нас в окно. «Мисс Билли!» — позвал Пол, постучав в дверь офиса. Потом открыл ее и пригласил нас внутрь. Тут еще одни сломались. Мы оказались в кабинете с конторкой и несколькими стульями. На одном как раз сидела мисс Билли. Это была пожилая леди в симпатичном платье с накрашенными губами. На коленях она держала трех миниатюрных пуделей, заботливо обхватив их руками. «Господи!» — сказала она с сильным южным акцентом, но встать даже не попыталась, а пудели задрожали. «Никто не видел, как они вошли?» «Вряд ли», — ответил Пол. «А бандиты?» «Не, их не видать». Если под бандитами подразумевались те парни в полицейской машине, Пол нас что прикрыл. Зачем, я не знал, но все равно был ему благодарен. «Мне это не нравится», — сообщила мисс Билли, решительно качая головой. «Это большой риск. Всякий раз такой большой риск. Но раз вы уже здесь...» Она спустила очки в роговой оправе пониже и оглядела нас. «Не выгонять же вас обратно, впасть волкам, а?» «Вы уж меня простите», — сказал Пол. «У меня еще дела есть». Он вышел. Мисс Билли продолжала разглядывать нас. «Вы же не стареть сюда приехали мне на голову, а? У меня и так тут старичья хватает. Так что, ежели вы помирать собрались, двигайте дальше и сделайте это где-нибудь еще». «Помирать мы точно не собираемся», — решительно возразил я. «У нас просто есть несколько вопросов». «Это вы тут, директриса?» — встряла Бронвин. «Директ... что?» — нахмурилась мисс Билли. имбрина объяснила Бронвин. «Господи боже!» — возмутилась та, откидываясь на спинку стула. «Я что, выгляжу настолько старой?» «Она полуэмбрина», — сказала Эмма. «Ну, типа имбрина лайт», — объяснил я остальным. «Я тут управляющая, и этого довольно», — сказала мисс Билли. «Собираю деньги и не даю этому месту совсем развалиться. Рекс захаживает каждую пару недель, чтобы завести часы». Она показала на древние часы у стены. Старые, массивные, пышно украшенные, посреди олиповатого мотельного интерьера они смотрелись совершенно неуместно. Рекс? Рекс Постлуэйт, чрезвычайный хранитель петли. Еще он чинит сантехнику и электричество, хоть и без лицензии. Так, давайте разберемся. У вас тут нет настоящей эмбрины, а ложная захаживает раз в несколько недель. Ну, часы заводить умеет только он или другой хранитель, насколько я понимаю. Но на Рексе вся северная часть Флориды, так что нам особо не на что рассчитывать». «А если он заболеет?» — спросил Миллард. «Или умрет?» — выдвинул свой вариант Енах. «Ему не положено». «А это что вообще такое?» — Енах сделал шаг к часам. «Никогда не видел такой». Все три собаки громко затявкали. «Не смей к ним подходить!» — ряфнула мисс Билли. «Я просто посмотрел». Енох быстро свернул в сторону. «И смотреть на них тоже нечего», — заметила она. «Не лезь к моим петлевым часам, мальчик, ты мог все испортить». Енах скрестил руки на груди и надулся. Я решил, что пора переходить к делу, и как только собаки заткнулись, сказал. «У меня для вас кое-что есть». Я протянул ей пакет, на котором было написано «Месть огня». Она уставилась на него поверх очков. «И что это такое?» Понятия не имею, но если вы тут управляющая, думаю, это вам». Она нахмурилась. «Сам открывай». Я разорвал обертку. С тех пор, как Эйч вручил его мне, я сгорал от желания посмотреть, что там внутри. Это оказался пакет собачьих лакомств. «Больше вкуса, больше радости», — было написано на упаковке. «Это что, шутка?» — пробормотала Эмма. Но мисс Билли так и просияла. «О, как мило!» «Девочки это просто обожают!» Пуделихи увидели пакет и принялись извиваться и повизгивать. Мисс Билли выхватила у меня подарок и подняла высоко над головой. «Эй, эй, а кто у нас самый жадный пудель?» «То есть мы прошли через все это, чтобы доставить пакет собачьего корма?» — недоверчиво спросил Енах. «Это не просто собачий корм» возразила мисс Билли, отворачиваясь, чтобы спрятать пакет в сумочку. Собаки дружно проводили ее носами. «И вам не интересно от кого это?» — спросила Эмма. «Я прекрасно знаю, кто передал. Когда увидите его снова, поблагодарите от меня и скажите, что он снова внесен в мой рождественский список». Так она встала, прижимая собачьи груди. «Девочкам пора пипи. -пи. Вот правила этого места. Первое. Часы не трогать. Второе. Мы тут не любим шума и суеты. Так что воздержитесь от того и другого. Третье. Рядом есть заправка и автомастерская, где вы можете починить вашу машину. Когда закончите, с катертью дорога. Свободных мест нет. Она собралась уходить. А для нас у вас ничего нет? Спросил я. Типа чего? Нахмурилась она. Ну, ключа, намека. Мы ищем портал. Я надеялся, что в обмен на пакет Она даст нам хоть что-то полезное — кусок карты, открытку с адресом, которая поможет нам найти следующую точку маршрута. — Нет, дорогуша, если не знаете, куда податься дальше, боюсь, я вам не помощник, — расхохоталась она. — Давайте отсюда, мне нужно вывести девочек на прогулку. Во дворе обитателей поместья богиня все так же глазели на нас хвост жалюзи. Мы собрались на краю бассейна, чтобы обсудить положение. «Собачий корм», — сказала Бронвин, — «поверить не могу». «Содержимое посылки едва ли имеет значение», — возразил Енах. «Важно только то, что мы ее доставили. Он хочет знать, что на нас можно положиться», — явнул я. К нам подошел Пол. «Я тут заглянул в мастерскую», — сказал он, указывая на небольшое здание за бунгало. «У них есть кое-какие запчасти, хотя насчет карбюраторов я не уверен. Даже простой гаечный ключ лучше, чем ничего», — буркнул Енах. «Спасибо». Пол кивнул и снова куда-то убежал, а мы продолжили совещание. «Что там за следующее место?» — спросила Бронвин. «Что это за портал? Как его найти?» «Надо поспрашивать», — предложила Эмма. «Кто-нибудь должен знать». «Если только Эйч не послал нас сюда просто так, — сказал Енах, — чтобы испытать наше терпение. Он бы этого не сделал, — возразила Эмма. Енах нападал по пляжному мячу, валявшемуся на краю бассейна. Мяч улетел в воду. «Может, ты просто не привыкла, чтобы тебя разыгрывали, но эйп так бы и поступил, по крайней мере, мне так кажется. А ведь этот парень работал на него. С ним!» Поправила Эмма, которая до сих пор не терпела критики в адрес моего деда. «Да какая разница?» «Иди лучше чини машину!» — вскрикнула она. «Это единственная причина, по которой ты здесь не забыл?» Енах обиделся. «Идем, Бронвин!» — процедил он. «Королева изволит снова отдавать приказы!» Он сел в машину, повернул руль в сторону мастерской и прокричал наружу «Вперед!» Бронвин покачала головой и глубоко вздохнула. «Мне после этого двойной ужин, пожалуйста!» проворчала она, уперлась руками в бампер и принялась толкать. «Приветствую молодого человека и юную леди!» К нам, широко улыбаясь, подошел какой-то человек. Моя рука утонула в его грубой лапе. «Аделаида Полард счастлив познакомиться!» Он был высоким, чернокожим, в красивом синем костюме и шляпе того же цвета. На первый взгляд ему было лет семьдесят, но он мог оказаться и старше. Мы ведь были в петле. «Аделаида?» Эмма улыбнулась ему так, как никогда не улыбалась незнакомцам, по крайней мере, на моей памяти. «Не самое обычное имя». «Ну, так и я не самый обычный человек. Что вас привело в наше болотце?» «Мы заезжали в русалочьью страну чудес», сказал Миллард. Аделаида сразу помрачнел. «Кажется, они пытались нас заколдовать или что-то в этом роде». «Мы сбежали», «Потом за нами погнались какие-то полицейские, а потом у нас сломалась машина», — продолжила Эмма. «Очень жаль это слышать», — сказал он. «Грустно, что люди так поступают с себе подобными. Очень грустно». «Какие люди?» — спросила Эмма. «Всякие скользкие типы», — ответил он. «Заманивают странных из других петель в ловушку и продают разбойникам». «Это полицейским, что ли?» — спросил я. «Да какие они полицейские!» Просто банда. Рыщут по шоссе, гоняются за проезжающими, грабят, ведут себя так, словно весь округ у них в кармане. Обычные воры и вымогатели. А ведь когда-то из всех забот у нас были только монстры из тени. Седой старик в кресле на колесах вырулил из-за спины Аделаиды. Правая штанина у него была завернута и подколота, а на коленке стояла пепельница, в которую он стряхивал пепел с сигары. «Честное слово, иногда я по ним скучаю. С тех пор, как чудовища исчезли, бандиты совсем распоясались. Думают, можно творить что угодно». Он выпустил дым в дырку на месте отсутствующих передних зубов. «Алл меня зовут, кстати». Он приветственно махнул рукой. «Для вас я мистер Потс». «Очень жаль, что с вами такое случилось», — сказал Аделаида. «С виду вы приятные молодые люди». «Мы есть приятные», — подал голос Миллард, — «с нами будет все в порядке». «Мы есть», — он говорит, — раскудахтался Аделаида. «Мне это нравится». «Слишком много ты ржешь, Аделаида», — мистер Поттс наклонился и сплюнул через дырку на землю. Тот не обратил на него внимания. «Какой позор», — продолжал он, — «раньше это было такое славное место. Всякие милые люди, вроде вас, приезжали сюда хорошо провести время». «Теперь это только плавучий мусор, который выбросила на берег, да там и оставила». «Никакой я не мусор», — возразил Алл. «Я на пенсии». «Точно, ал, продолжаю в это верить». «А что случилось с эмбриной, которая сделала эту петлю?» — спросил Миллард. «Почему она не осталась, чтобы защищать ее?» Аделаида присвистнул и уставился на меня. «Эмбрина? Эй, ал, ты когда последний раз слышал это слово?» — Много лет назад, — ответил тот. — Лично я ни одной не видел лет, наверное, 40 сказал Аделаида, и голос его ностальгически смягчился. — Настоящий, конечно. Ни одной из этих, половинчатых, которые даже перекидываться не умеют. — Куда они все подевались? — спросила Эмма. — Их и было-то немного, — сказал Ал. — Помню, в пятидесятых в Индиане у нас была одна эмбрина на двоих с соседней петлей. Мисс Дербник ее звали. Примечание. Дербник — хищная птица, мелкий сокол. Конец примечания. В один прекрасный день все вокруг наводнили твари, эти их теневые чудища, а уж они-то им, брин, люто ненавидели. Всеми силами старались от них избавиться, и, надо сказать, преуспели. — Как? — спросила Эмма. «У нас в Европе с 1908 года были пустоты и твари, и они тоже ненавидели имбрин, но большинству наших удалось как-то выжить». «Вот не знаю, не такой уж я спец в том, как эти твари работают», — сказал Аделаида. «Но вот мое мнение. Наши имбрины были не менее умными и стойкими, чем любые другие, а то и более. Я бы жизнь свою доверил американской имбрине, если бы нашел хоть одну, да». Так что дело не в том, что мне не хватает характера. — А сейчас вместо них у вас так называемый хранитель петли, — сказал невидимый Миллард. — Старина Рекс, — кивнул Потс. — Вполне сносный хранитель, жуткий пьяница. — Он еще и пьет, — ахнул Миллард. — Что твой проповедник, — вздохнула Аделаида. «Рекс захаживает к нам каждые несколько недель повозиться с петлевыми часами. Слово за слово, надо же, уже стемнело, и все в таком духе». «И приканчивает бутылочку домашнего ржанова мисс Билли, вставил Потс. «Думаю, этим она ему и платит». «Ты когда-нибудь о таком слышал?» — Эмма повернулась к миллорду. «Только гипотетически», — сказал он. «Господи, а вы уже ели!» — Аделаида сплеснул руками. «У меня в комнате целая кастрюлька кофе, а у Алла, небось, как всегда, припрятано печенье». «Оставь мое печенье в покое!» — сурово отрезал Ал. «У этих молодых людей выдался тот еще денек, Ал!» — упрекнул его Аделаида. «Давай, тащи сюда печенье!» Потс проворчал что-то неразборчивое. Аделаида повел нас через двор к себе в комнату. В соседнем бунгало какая-то женщина громко пела за закрытой дверью. Кажется, она исполняла арию из какой-то оперы. «Сегодня утром вы превосходно звучите, баронесса!» — прокричал ей Аделаида. «Спасибо!» — пропела в ответ она. «Это мне только кажется, — прошептала Эмма. Или тут правда все немножко...» «Ку-ку!» — сказал Потс и закудахнул. «Да, милочка, да! Вы такие есть!» «Ого! А он хорошо слышит!» — заметил я. — Вижу я плохо, — заметил Потс, обгоняя нас на своем кресле. — Зато уши еще хоть куда. Мы пили кофе с печеньем, сидя за маленьким столиком в гостиной Аделаиды, совсем крошечной, с диваном и креслом с обивкой в цветочек, с привинченным к стене старым телевизором и цветами в вазах. У дверей на полу стоял собранный чемодан. Я спросил, зачем он тут. — О, это я уезжаю, — отмахнулся Аделаида. «Ага, рассказывай!» — рассмеялся Потс. «Со дня на день». Я посмотрел на Потса. Тот покачал головой. «Собираюсь в Канзас-Сити», — объяснил Аделаида. «Повидать старую подружку». «Никуда ты не едешь!» — возразил Потс. застрял тут, как и все остальные». Мне вспомнился дом престарелых, где мы навещали мою бабушку с материнской стороны. У нее был Альцгеймер». Она только и говорила о том, что скоро уедет оттуда, да так никуда и не уехала. — Мы должны найти портал, — сказал я старикам. — Вы ни о чем таком поблизости не слышали? Аделаида посмотрел на Потса. Тот крякнул и покачал головой. — Я? — Точно нет, — сказал Аделаида. — Никаких порталов не бывает, — заметил Миллард. — Нам везде будут отвечать одно и то же. Это тупик. — Вам нужно поговорить с баронессой, — предложил Аделаида или с Вайсом, нашим культуристом. Ему 90. Эти двое везде побывали. Так мы сделаем, — сказал я. Спасибо. Пару минут мы молча ели печенье, а потом Бронвин со стуком поставила чашку на стол и спросила. — Надеюсь, я не слишком прямолинейна, джентльмены, но в чем ваши странности? Аделаида закашлялся и опустил глаза, а Поц сделал вид, что ничего не слышал. «Может, выйдем наружу и погреемся на солнышке?» — предложил он. Мы с друзьями переглянулись. Неловко получилось. Мы вышли. Мимо как раз проходил Пол. «Молодой человек!» — помахал ему Аделаида. Пол подошел. Под мышкой у него была тонкая суковатая палка, а в руке нож. «Чего изволите?» «Этим господам нужен, как вы там сказали...» «Портал», — подсказала Эмма. «А, — кивнул Пол. — Понятно». Он, кажется, совершенно не удивился. Совершенно нормальный предмет поисков. Чего уж там. Что, правда? Не поверил я. Ну, у нас еще дела, сказала Делаида и взялся за ручки кресла, в котором сидел Поц. Всем пока и удачи. Спасибо за угощение, сказала Бронвин. Простите, если доставила неудобство Да что ж такое. Они снова притворились, что ничего не слышали и скрылись в бунгало. Мы повернулись к Полу, стараясь избавиться от неловкости. «Ты хочешь сказать, что знаешь, где находится портал?» — осторожно уточнила Эмма. «Естественно», — ответил Пол. «Я же оттуда». «Ты из портала?» — вмешался Миллард. «Но его же не существует». «Я из портала. Город такой. Портал. Штат Джорджия. Не слышали?» «Город под названием Портал?» — переспросил я. «Но он ничем особо не знаменит. Ну да, есть такой». «А где он? Можешь показать на карте?» «Могу, конечно, но вам точно город нужен? Или петля, которая поблизости? В городе-то ничего интересного нет». «Конечно, петля!» — я улыбнулся. «Это уже другой вопрос. В петлю вы без меня не попадете». «Я сертифицированный картограф», — заявил Миллард. «Уверен, я способен справиться с самым сложным описанием местности». «Не в этом дело. Вход все время меняет расположение». Миллард даже хрюкнул. «Меняет расположение? Только такие странные, как я, могут его найти. Прорицатели». «Э, ты можешь нас туда отвезти?» — спросил я. М, м не знаю». «Да ладно тебе», — сказала Эмма. «Мы же отличная компания. Я не очень люблю путешествовать. К тому же дорога туда не то чтобы приятная». «Что в ней плохого?» — спросил я. «Ну, просто не слишком приятная», — пожал плечами он. «Эй, спичка, ты мне нужна!» Это был Енах. Руки у него были по локоть в машинном масле. Он потянулся к Эмме, словно собирался вытереть их об нее. Она взвизгнула и отскочила. Енах расхохотался и пошел обратно в мастерскую. Топ у Эммы вылез из джинсов. «Идиот!» — прокомментировала она, заправляя его обратно и свирепо глядя вслед к Енаху. «Мы все пошли в гараж. Пол увязался с нами». Любопытство насчет наших дальнейших планов явно пересилило смущение из-за того, что он отказался нам помочь. «Я что, действительно перегнула палку?» — спросила Бронвин, пока мы шли через парковку, когда спросила про их странности. «Странные способности — это как мускулы», — объяснил ей Миллард. «Если долго не использовать, они атрофируются. Возможно, они уже ничего не могут, а ты попала в больное место». «Не в этом дело», — сказал Пол. Им просто нельзя. — Как это? — удивилась Эмма. — Банда, которая тут всем заправляет, установила правило. Никому нельзя пользоваться странностями, кроме них. Они даже доносчиков наняли, чтобы никто не рыпался. — Бог ты мой! — пробормотал Миллард. — Да что это за место такое? — Жестокое! — закончила Эмма. — А что, бывают какие-то другие? — невесело вздохнул Пол. На вывеске было написано «Гараж Эда», но, как по мне, так это был просто большой сарай. Вокруг ни души. Наверное, петлю сделали в воскресенье или в праздник. Бронвин затолкала Астон в пустое стойло, увешанное всякими инструментами, и Енах его уже почти починил. «Осталось только приварить кое-что металлическое», — сказал он, «а для этого ему нужна помощь Эммы». Несколько минут Эмма сосредоточенно расхаживала из угла в угол, потирая ладони, и, наконец, смогла разогреть руки достаточно, чтобы варить металл. Теперь они раскалились до и стали такими опасными, что ей приходилось держать их подальше от тела, чтобы одежда не вспыхнула. Мы отступили подальше, она наклонилась, и из-под капота полетели искры. Зрелище оказалось таким захватывающим и шумным, что лишь когда Эмма закончила и выпрямилась, она тяжело дышала, а пот так и тек у нее по лицу. Мы услышали вопли, доносившиеся со стороны мотеля. Мы высыпали из мастерской. Тот самый антикварный полицейский автомобиль, который преследовал нас на шоссе, стоял теперь посреди двора. Двери его были распахнуты настежь. — Кажется, бандиты вас все-таки выследили, — сказал Пол. — Бегите, через задний вход. Он указал на дорогу за гаражом, которая вела прочь из города. «Не можем же мы бросить их вот так, на милость головорезов», — возразил Миллард. «Еще как можем», — сказал Енах. Тут как раз показался один из копов. Он за руку тащил через двор упирающуюся мисс Билли. Три пуделихи истошно тявкали, повиснув у него на штанинах. «Если вы подождете минуточку», — предложила Бронвин, — «я схожу, сломаю этому подонку челюсть». «Драться с ними бесполезно», — возразил Пол. «Они от этого только больше звереют. Вернуться потом с подмогой и оружием будет только хуже». «Драться всегда полезно», — возразила Эмма. «Особенно, когда в результате достается плохим людям». Она переплела пальцы и похрустела костяшками. Искры так и полетели с ее все еще светящихся кистей. «Енах, что там с машиной?» «Как новенькая». «Хорошо, заведи ее и жди нас. Мы ненадолго». «Ты идешь?» — она посмотрела на Бронвин. Бронвин напрягла плечи, потрясла руками, выпрямилась и кивнула. Я втайне наслаждался, когда Эмма остановилась такой. Настолько выходила из себя, что уже казалась спокойной. Ярость превращалась в точный инструмент, очень эффективный и разрушительный. Они с Бронвин двинулись назад к мотелю. Остальные тоже, разумеется, не собирались пропускать веселье, но поскольку девочки обладали самыми впечатляющими способностями по части хаоса и разрушений, мы благоразумно держались в нескольких шагах позади. Во дворе один из бандитов, схватив мисс Билли за руки, выкрикивал ей в лицо вопросы, второй обыскивал домики один за другим. «Они тут были!» — крикнул он и вышиб дверь в бунгало Аделаиды. Все, кто нам соврал, пожалеют. Сами знаете, какое наказание полагается за непослушание. Вблизи, на копов, эти люди совсем не были похожи. Они были в зеленых военных штанах и армейских ботинках, стриженные под машинку с наглыми развязанными манерами, которые мне, выросшему во Флориде, были хорошо знакомы. У того, что пониже, на бедре болтался пистолет. — Неповиновение приказам хуже, чем отказ платить за протекцию, — орал тот, что повыше. — В следующий раз, когда нужно будет завести часы, старый Рекс может и не прийти. — Оставьте его в покое, — заплакала мисс Билли. Он поднял руку, чтобы отвесить ей оплеуху, но не успел. — Вон они, Дэрил, — сказал маленький, тыча в нас пальцем. Челюсть у него так и отвисла. «Так, — Так-так-так, — сказал Дэрил. Он отпустил мисс Билли, и та поспешно спряталась за табличку «Правила пользования бассейном». Мы вошли во двор. Нас разделяло футов 20. Эмма и Бронвин впереди, мы с Йеннахом за ними. Миллард молчал, и я надеялся, что он обходит бандитов с фланга. Пола я спрятал у себя за спиной. «Вы, наверное, недавно в городе», — начал Дэрил и громко откашлялся. «Дорога, по которой вы приехали, платная!» «Что у нас там нынче с платой? А, Джексон?» «Она растет, если кто-то пытается проскочить на халяву». Джексон подошел к Дэрилу, прислонился к двери машины и вальяжно сунул большие пальцы за ремень. Он оглядел нас с головы до ног, и то, что он увидел, его явно не испугало. «Как насчет того, чтобы забрать у них деньги и машину?» Он сально улыбнулся. «Я вроде видел такую малышку в журнале». Обитатели мотеля выглядывали из-за жалюзи, как в старом вестерне. «А не пойти ли вам к черту?» — предложила Эмма. Теперь уже улыбался и Дэрил. «Благослови ее, Боже! Она говорящая! Я никому не позволяю выказывать мне неуважение!» — сообщил Джексон. «А тем более бабе!» «Тем более!» — поддакнул Дэрил. Он хрюкнул, вытащил из кармана платок и вытер нос. «Звиняйте!» Он чуть повернулся, зажал одну ноздрю пальцем и резко высморкался из второй. Упав на землю, черная сопля продолжала дымиться, прожигая дыру в тротуаре. Я услышал, как Эмма ахнула. уго прошептал рядом Енах. В его голосе звучала зависть. «Что за мерзкая у тебя привычка, Дэрил?» — упрекнул приятеля Джексон. «Это не привычка, это болезнь», — объяснил Дэрил. Эмма шагнула к ним. Бронвин следом за ней. «Стало быть, у него ядерная мокрота», — сказала Эмма коротенькому. «А твоя странность в чем? Быть главной задницей на планете?» Дэрил заржал, а с лица Джексона улыбка, наоборот, испарилась. Он отошел от автомобильной дверцы и расстегнул кобуру. Эмма и Бронвин сделали еще один шаг в их сторону. «Девочки хочут потанцевать», — сказал Дэрил. «Тебе какую?» «Мелкую», — отозвался Джексон, — «Ротик у нее, что надо!» Девочки побежали. Джексон потянулся за пистолетом, но Эмма, державшая раскаленные мерцающие руки за спиной, вытянула их вперед и схватилась за ствол. Тот мгновенно расплавился, как и правая рука Джексона. Он упал, корчась и завывая. Дэрил нырнул за машину. Бронвин врезалась в плечом в водительскую дверь, шины взвизгнули, машину отнесло в сторону». Она завалилась на бок и перевернулась на крышу, придавив его к земле. Все это заняло секунд пятнадцать, не больше. «Святая Матерь Моисеева!» — воскликнул где-то рядом Аделаида. Я обернулся. Он стоял в дверях своего бунгала. Потс и размахивал руками, сидя в кресле. Из соседнего дома выглянула женщина. Наверное, это и была баронесса. На ней было блестящее платье, и длинные белые перчатки. «Слава богу!» — пропела она отличным вибрато. «Ух!» — сказала Бронвин, заглядывая под машину. «Они там умерли?» «Почти!» — ответила Эмма, пнув короткого носком кроссовки. Из-за мусорных баков показалась мисс Билли, за которой тащились три дрожащие крупной дрожью пуделихи. «Был еще третий!» — предупредила она. «Маленький и тощий!» «Глядите!» — запела баронесса. Рукой в перчатке она указывала на выход из петли. По асфальту закрохотали ноги. Третий бандит как раз выпрыгнул из укрытия и зайцем понесся прочь. «Стоять!» — Эмма кинулась за ним. Перепуганный парень оглянулся и, видимо, приняв решение, выхватил из кобуры пистолет и повернулся к нам. «Всем лечь на землю!» — заорал он. «Не шевелиться!» Мы подняли руки и и сделали, как он сказал. Боковым зрением я заметил, как мисс Билли роется у себя в сумочке. Нати вам, мои сладенькие, нати пропищала она писклявым голосом, каким разговаривала со своими собаками. Бандит развернулся и наставил на нее пистолет, но, увидев пуделей, расхохотался. «Собираешься наускать на меня этих малявок, дамочка? Совсем из ума выжила? А ну давай на землю вместе с остальными!» Мисс Билли подняла руки и засеменила к нам. Пудели, повизгивая, подбирались земли лакомства. Бандит осторожно двинулся к нам. Его напряжённые руки подрагивали от адреналина. Он видел, что мы сделали с его друзьями и собирался заставить нас поплатиться. "Я возьму ключи от машины", сказал он. "Бросайте их сюда". Енах вынул из кармана ключи и бросил. Они брякнулись на асфальт у его ног. Так Теперь давайте сюда все деньги, какие у вас есть. Я лихорадочно пытался сообразить, как выпутаться. Обмануть, подманить, напрыгнуть. Нет, не выйдет. Вон что случилось с его напарниками, когда они подпустили девчонок слишком близко. Он такой ошибки повторять не намерен. «Быстрее!» — заорал он и выстрелил в воздух. Я вздрогнул и напрягся. Уже много месяцев я не слышал стрельбы и успел отвыкнуть. «В машине спрятано несколько сотен долларов», — сказал я. «Иди принеси!» Медленно, с поднятыми руками, я встал. «Мне нужны ключи, деньги заперты в бардачке». «Врон поганый! Я тебя на месте пристрелю!» Он надвигался на меня, постепенно сокращая расстояние. «Как есть пристрелю!» Тут мисс Билли сунула два пальца в рот и свистнула. Бандит развернулся и теперь целился в нее. «Эй, дамочка, какого черта ты там где?» Раздался глухой топот. Из-за бунгала галопом выскочил пудель мисс Билли. Правда, теперь он был раз в двадцать больше, чем три минуты назад. Он стал размером с взрослого бегемота. Бандит завопил и прицелился в гигантскую псину. «Брись! Пошел вон! кэш! Тут к первой собаке присоединились две остальные. Выскочили из-за другого бунгала, рыча как пара грузовиков. Бандит развернулся к ним, и стоило ему показать первой собаке спину, как та прыгнула, раскрыв пасть и сверкая зубами, и откусила ему голову. Тело обмякло и рухнуло наземь. — Хорошая девочка, хорошая девочка! — воскликнула мисс Билли и захлопала в ладоши. По всему поместью разнеслись приветственные крики. Мои друзья поднялись с земли. — Клянусь птицей! — восхищенно воскликнула Бронвин. «Что это за порода?» «Пудель колоссальный!» — с гордостью ответила хозяйка. Одна из собак подбежала ко мне, открыв пасть. Я выставил руки вперед, попятился и шлепнулся навзничь. «Эй-эй-эй! Она, кажется, еще не наелась!» «Только не беги! Она подумает, что ты с ней играешь!» — предупредила мисс Билли. «Девочка просто проявляет приязнь!» Тут девочка вывалила язык размером с доску для серфинга, и одним движением облизала мне голову от шеи до макушки. Кажется, я пискнул. Мокрый, едва дыша от отвращения, я, тем не менее, был очень рад, что остался жив. «Вот видишь», — обрадовалась мисс Билли, — «ты ей понравился». «Ваши собаки спасли нас», — сказала Эмма. «Спасибо». «Это вы, девочки, дали им шанс», — возразила та. «Вам спасибо за храбрость. Когда увидите Эйча, ему тоже передайте мою благодарность». К нам, толкая перед собой Потца в кресле, подошел Аделаида. «Отличная работа, молодые люди!» «Ага, а убирать кто будет?» — проворчал Потц. «Вряд ли они вас еще побеспокоят», — сказала Эмма, кивая в сторону поверженных бандитов. «Я тоже так не думаю», — сказала мисс Билли. «Мы с Эммой отвери Пола в сторону». «Последний шанс», — сказала она. «Хочешь поехать с нами?» Он на минуту задумался, переводя взгляд с Сэммы на Бронвин, а потом на меня. «Что-то я давно не был дома», — сказал он наконец. «Ура!» — крикнула Эмма. «Портал! Мы едем!» «А сидеть он где будет?» — желчно осведомился Енах. «У нас тут место только на пятерых!» «Сядет впереди!» — успокоила его Эмма. «А ты поедешь в багажнике!»